Глава 26. О том, что стремящемуся к совершенству не причинит никакого вреда выход из обители. Если подвижник скажет, что вредны для него выходы и путешествия, предпринимаемые для необходимых общих потреб, и потому будет отказываться от выхода, то он не уразумел еще строгости послушания и не знает, что «добродетель сия», не усовершается такой недеятельностью. Посему пусть посмотрят на примеры святых, как достигали они совершенства в послушании, немало не противоречили и не противились ни одному, даже неудобоисполнимому приказу, и пусть о б у ч и т с я совершенному послушанию. Если же кто и в самом деле потерпит от всего вред, то пусть просит братство помолиться о нем Богу И пусть сам и спрашивает у Бога с несомненную н а д е ж д у ю чтобы во всех духовных упражнениях и в телесных служениях добрым делам соделаться ему сосудом, годным в дело и благопотребным.